Глава 34. Имин К вам, посетители, позвать их? Обратилась ко мне свежливой улыбкой медсестра. Я сел на кровати поудобнее, обслуживающий персонал мгновенно бросился поправлять подо мной подушки. Все хорошо, я способен сделать это сам. Только не пытайтесь стать самостоятельно с кровати. Сотрясение вышло сильным. Головокружение будет мешать координации движений. Откровенно говоря, я чувствовал себя дерьмово. Тошнота была не такой сильной, как вчера, и головокружение тоже стало на порядок ниже. Но изматывающая слабость была невероятно изматывающей. Мне было сложно даже поднять руку и наполнить стакан водой. Так сильно я еще не влипал. И от чего От рук младшего брата, затаившего мелочную обиду. Нужно поговорить с ним. Клянусь, это будет последний мирный разговор и попытка наладить между нами мир. Отношения с братом всегда были полны соперничества, но сейчас его понесло куда-то не в ту сторону. Последний шанс. Поклялся я самому себе и вырыгался под нос. Как ни крути, засранец и паршивец Эльдар — часть моей семьи, оказавшейся не такой образцовой, как я считал все эти годы. И никуда от этого не денешься. Семью, как известно, не выбирают. «Уточните, пожалуйста, кто уже пришел? попросил я. «Ваши родители и младший брат». Я сверёлся с часами. По моему плану сначала придут родители, а спустя несколько минут пригласят Анну с Дариной. Очная ставка. Ни у кого не получится отвертеться. Мне хотелось расставить все точки над «и». Вообще-то я просила Эльдара разузнать подробности об отце, но младший брат, кажется, вместо этого пытался подкатить к моей Анне. О, как я был на него зол и раздосадован. «Пора проучить младшего и отправить его в вольное плавание. Поживет отдельно, наберется ума». Он съехал от родителей, потому что мама чрезмерно опекала его. Ради свободы начал жить у меня. И вот чем это закончилось. Он попытался перейти мне дорогу из-за старых обид, что совершенно не красило Ильдара. Ни как брата, ни как человека. «Пригласите их». «Всех сразу или по отдельности?» «Давайте всех сразу». Еще позднее придет девушка с ребенком. Тоже пригласите их ко мне. Хорошо, как скажете. Через минуту в моей палате появились сочувствующие родители и смущающийся брат. Давно я не видел его таким виноватым и раскаивающимся. Имин. Первыми ко мне заспешила мать с отцом. Они принялись меня обнимать и целовать. Мама словно забыла о нашей ссоре, гладила меня по волосам и поправляла отдельные пряди как такое случилось что произошло имин я перевел взгляд на брата эльдар посмотрел на меня с виноватым видом в другой раз он бы обязательно подал знак мол прикрой меня но сейчас от чего-то не стал этого делать решил покаяться что ли довольно неожиданно в груди сердце замерло на миг возможно я потом пожалею что снова спустил младшему с рук его выходку но сейчас лишь улыбнулся родителям все хорошо я просто спешил спешил и растянулся на лестнице все хватит об этом мне неловко наверное в телефон смотрел предположил отец сейчас молодежь только и делает что смотрит постоянно в свои телефоны я лишь руками развел мол что вы от меня хотите родители еще немного пожурили меня на правах мамы и папы потом заняли место на диване и кресле Отец опустился на диван, а мама изящно присела на одиночное кресло. Брат остался стоять у стены, подпирая ее плечом. «Как дела, Имин? поинтересовался он. «Иду на поправку. А как у тебя дела?» «Неплохо. Присматриваю за нашей девочкой». Почему-то после этих слов у меня предательски задергался левый глаз. Кровь зашумела в висках. «Она такая проказница, шалунья!» Продолжил брат и шагнул к кровати, протягивая в мою сторону телефон. Я с трудом оторвал взгляд от его лица на экран телефона, которым Эльдар едва ли не тыкнул мне в нос. Фак. Горячая волна окатилась с ног до головы и обратно. Эльдар показывал мне фото Дарины, которая сидела в нижнем ящике и перебирала мои носки. «Об этой девочке ты говорил?» «А какой же еще? Поинтересовался Эльдар с улыбкой и стал серьезным. «Перед тем, как ты...» «С лестницы свалился. Я говорил тебе чистую правду. Я лишь хотел тебя немного подразнить и вывести из себя». «Точно? Поклянись!» «Не стану». Покачал он головой. «Ведь как ни крути, наличие симпатичной девушки взволновало меня. В общем, я бы не отказался с ней замутить. На радость себе и на зло тебе. Как-то так». «О чем это вы шепчетесь, парни?» — поинтересовался отец, пытаясь прислушаться к нашему разговору в полголоса. Травнишь ее, кастрирую, клянусь, что кастрирую! Пригрозил я. Эльдар заулыбался и похлопал меня по плечу. Отошел. Родители переглянулись, словно обсуждали немо, между собой увиденную сцену. В этот момент в дверь постучали. В палате появилась медсестра. Вы просили пригласить девушку с ребенком, когда она придет. Она уже пришла. Позвать ее. Поинтересовалась медсестра. Да, пригласите, согласился я. «Минуточку». Мама напряглась после слов «девушка с ребенком, словно ощущая подвох. Когда в палату вошла Анна с Дариной, мама изменилась в лице и вскочила с кресла. «Что? Что здесь делает этот ребенок? Поинтересовалась она высоким голосом, звенящим от напряжения. «Спасибо, оставьте нас», — попросил я медсестру и улыбнулся Анне. Мое глупое сердце едва не разорвалось на клочки от притока разгоряченной крови при виде Ани. Она выглядела очень мило и непосредственно в серых джинсах с высокой посадкой и блузе без рукавов с изумрудным принтом мой любимый цвет. Она словно нарочно оделась для меня, а темные волосы были собраны на голове повязкой для волос. Она само совершенство. Я хотел ее, как не хотел ни одну другую. И как не кстати, что наша жаркая утречка была сорвана вмешательством посторонних. Но я собирался наверстать упущенное. Сначала хотел расставить все точки над и со своей семьей, потом немного набраться сил и плотно заняться аней. Иначе, какой из меня любовник в моем нынешнем состоянии? Никакой, совершенно обессиленный. А я же планировал наградить Аню изысканными ласками. Залюбить ее всю. Буквально каждый сантиметр тела зацеловать. Заклеймить собой. Я приготовил нам нечто особенное. Думаю, ей бы понравился мой сюрприз. Я хочу к ней. Хочу быть с ней. Быть в ней. Но сначала нужно устранить возникшие помехи. На моем пути к ней. Хочу сделать Анну счастливой. Она станет идеальной мамой для Даринки. А потом, кто знает. Я опасался загадывать далеко вперед. Просто признавал для себя, что в моих мыслях на первом месте теперь была она. Но почему Аня не разделяла моих пылких чувств? Ее взгляды были и вполовину не такие жаркие. Аня была словно обеспокоена чем-то, глаза чуть-чуть покрасневшие, переживала за меня. Зря окрошка. Я почти в полном порядке. она обвела взглядом палату и посмотрела на всех собравшихся. Потом сделала шаг в сторону кровати, но так и не дошла, остановилась в метре от меня. Аня была напряжена, ее глаза подозрительно поблескивали. Ее телефон без конца звонил, включенный на минимальную громкость. Когда раздалась очередная едва слышная трель, Аня быстрым жестом перевела телефон на беззвучный режим, пробормотав извинения себе под нос. Дарина на руках Ане заерзала и залопотала, смотря в мою сторону. Передашь ее мне? попросил я. Аня кивнула, подошла к кровати и опустила ко мне Дарину, которая мгновенно присела рядом и принялась комкать простонь, словно искала под ней что-то интересное, кроме меня самого, разумеется. Спасибо, поблагодарил Аню и на миг задержал ее пальцы в своей ладони. Как ты? Хорошо, ответила она дрогнувшим голосом. Ты собрал всю семью? Да, есть разговор. Оставлю и не буду вам мешать. Постой, Аня, ты здесь не лишняя. «Извини, у меня дела». Однако Аня быстро-быстро умчалась из палаты. Остались только мы, Сабитовы. Мама продолжала стоять, обиженно поджав губы тонкой линией. Отец переводил недоумевающий взгляд с меня на маму, задумчиво смотрел на девочку, которая ползала по моей кровати и делала это с явным удовольствием. «Мама, присядь», — попросил я. «И не подумаю, зачем ты снова соешь мне под нос этого ребенка? Возмутилась она. Даже не думал совать малышку тебе под нос. Если ты заметила, девочка находится у меня. Более того, я в процессе оформления опеки над ней. Познакомься официально. Это Дарина Сабитова. Презентовал я малышку. Ты? Ты? ахнула мама потрясенно. На ее лице отобразился искренний ужас. Нет, ты все же не понимаешь, что собираешься натворить? Слова заклокотали в горле мамы. Папа стремительно переменился в лице и почему-то посмотрел на Эльдара, выдавив из себя. «Так вот, на какие сложности ты намекал», — сказал он. «Ну, что все это значит? Объясните мне хоть кто-нибудь», — попросил. «Почему у всех вас такие лица, словно вы знаете что-то, чего не знаю я?» Поневоле, я зауважал Эльдара, проникся признанием, что он, несмотря на все наши разногласия... Все же попытался поговорить с отцом и донести до него о случившемся. «Да, именно. На такие последствия я намекал», — хмыкнул Эльдар. «Папа, ты молоток. Забубенить такую красоточку в твоем возрасте снайпер — снайпер». Лицо отца снова пошло алыми и белыми пятнами. Он резко замотал головой и ослабил узел галстука. «Не... не понимаю», — прохрипел он. «Папа...» дарина наша с Эльдаром младшая сестренка и чья то дочь не догадываешься чья она дочь нашего с Эльдаром отца мурата сабирова то есть твоя дочь отец откинулся на диване и задышал часто часто эльдар принеси воды забеспокоилась мама и зашипела в мою сторону имин ты в своем уме сердце у мурата совсем слабое а ты хочешь его разбить окончательно это всего лишь фигура речима ему нельзя переживать «Держи, Мурат. Выпей, дорогой. Выпей». Мама поддержала стакан воды возле трясущихся губ отца, помогая ему выпить. Он мелкими глотками осушил стакан и посидел несколько минут, приходя в норму. «Врача позвать?» — забеспокоился ильдар «Нет, я в порядке», — отозвался отец. «Но, кажется, вы несете какой-то бред». «Бред? Я так и знал, что ты тоже будешь отрицать до последнего свою причастность, как и мама». «Как и мама?» — отец перевел взгляд с моего лица на лицо матери. «Милая, скажи, что это неправда». Мама в ответ натянуто улыбнулась, а потом вдруг сердито вырвала свою руку из его ладоней. «Хватит смотреть на меня так!» — рассердилась она. «Мы договаривались, что в нашем браке связи могут возникнуть лишь на стороне и только с людьми определенного сорта. Но тебе всегда было мало открытых условий». «На что ты намекаешь?» Возмутился отец. Открытые условия? нахмурился Ильдар. Как это? То есть я не понимаю. Еще минуту назад Эльдар горел над ситуацией, но сейчас впал в ступор. Впал в ступор и я. Мое головокружение лишь усилилось, но я попытался держать себя в руках. Открытый брак, ильдар верно? Послушайте, дети, вас это никогда не должно было коснуться, нахмурилась мама. Но коснулась. Взвился Эльдар. Прямо коснулась. Отец заделал малышку дамочки со своей работы. Об этом я всегда и твердила, Мурат. О необходимости заводить связи как можно дальше на стороне. Не с близкими из окружения на работе, или хуже того, в пределах дома. Как уже бывало однажды. «Я оступился. Но почему об этом знаешь ты, и совершенно ничего не знаю я?» Возмутился отец. «То есть тебе кто-то сообщил, а ты решила не делиться со мной?» «Как это понимать?» «Вот так и понимать. Я не хотела разводить грязь. Не хотела, чтобы об этом кто-нибудь узнал. Позор на седую голову!» Мама с досадой расправила складки на юбке и с укором посмотрела на меня. «Эмин, я думала, ты все понял». «Как я могу понять такое? Разве не вы воспитывали нас в атмосфере любви и верности семейным традициям?» «Выходит, тут все лживое насквозь», — скривился Ильдар. До меня дошло, что означает открытый брак. Я всегда думал, что брак это нечто особенное, и даже мысленно себя ни с кем из девушек связать не мог. Думал, это будет раз и навсегда. Неожиданно поделился брат порозовев. Но сейчас... Тфу. Меня словно в чан с дерьмом затолкали и заставили нахлебаться. Спасибо, но с меня хватит. Довольно. Эльдар. Расстроилась мама. Эльдар, куда ты? «Подальше от вас! Не хочу ничего знать!» Выкрикнул брат и громко хлопнул дверью, выбежав из палаты. «Я бы тоже вышел, если бы мог», — мрачно подумал я. Но в палате оставались мои раздосадованные родители, я и Дарина, которая уже отползла к моим ногам и вот-вот могла упасть с высокой кровати.